Глава третья Удушливая жара сводила с ума, и даже в прохладном отделе нижнего белья можно было спастись лишь ненадолго. Спёртый воздух плотным коконом облеплял, заставляя дёргать ворот шифоновой блузки, чтобы хоть как-то избавиться от этого ощущения сауны. Выбрала пару комплектов и пошла в примерочную, насвистывая себе под нос. Почти неделя прошла после того злополучного приёма, и самые нервные деньки остались позади. Я поняла, что зря паникую, про меня все забыли, и можно жить спокойно. Кристина тоже оставила попытки обзавестись хахалем, и теперь сидела дома, даже не заикаясь о том, чтобы я стала её свахой. Первые четыре дня я вообще из дома не выходила, сидела в своей комнате. Ну, максимум спускалась к бассейну позагорать и искупаться. На пятый день скука одолела, и я решила всё же прошвырнуться по магазинам, и вот ноги привели меня в бутик нижнего белья, который любила. Красивый шмот — моя слабость, поэтому вошла в примерочную и, опустив сумочку из крокодиловой кожи на пуфик, повесила плечики с бюстиками и трусиками на крючок. Блоску снимала с диким упоением. Показалось, что даже дышать стало легче, и я стянула с бёдер лёгкую юбку, оставаясь в нижнем белье. Выбрала нежно-розовый комплект с жемчужными кружевами и надела, вертясь перед зеркалом. Да, пожалуй, отличный выбор и прекрасно подойдёт под то розовое платье, что купила две недели назад в Париже. Забрала распущенные волосы наверх, оголяя шею, покрутилась снова и вздрогнула, когда шёлковую ширму грубо одёрнули, и в проёме возникла уже знакомая фигура Бугая. «Что вы...» Договорить не успела, взвизгнула. Бугай взвалил меня на плечо и, наплевав на здравый смысл и все правила приличия, в том числе прописанные в уголовном кодексе, направился со мной к выходу из магазина. Нижнее белье с бирками, которое я так и не успела снять, заставило магнитную рамку заорать, но продавец и без этого всполошилась, а пистолет, вовремя продемонстрированной женщине, свёл все вопросы на нет. А я... Попыталась позвать на помощь, за что получила тем же магнумом в живот, и затихла, понимая, что меня просто своровали из примерочной среди бела дня. Каменный век какой-то. Ни камеры видеонаблюдения, ни продавцы, ни охрана не помогли, когда Бугай выскочил через один из пожарных выходов, где не было посетителей, и, минуя парковку, толкнул меня на заднее сиденье чёрного внедорожника и захлопнул дверь. «Козлина!» Огрызнулась ему вслед, но тот проигнорировал и сел на пассажирское, как ни в чём не бывало, заговаривая с водителем. «Камеры потёр!» Грубый звучный голос бесил своим спокойствием, и мои руки зачесались заехать его обладателю по роже. Эмин, кажется, так его в прошлый раз назвала Лаура, дождался кивка водителя и удовлетворённо развалился в кресле. «Поехали, босс не любит ждать». «Вы совсем обалдели?» — спросила, стараясь сделать тон максимально нейтральным, хотя завизжать хотелось сильнее. «Вы хоть понимаете, какого хрена творите?» На меня никто не обратил внимания, и я ещё сильнее разозлилась и долбанула ногой по спинке сиденья моего похитителя. Тот обернулся и коротко бросил. «В багажнике поедешь». «Да плевала я на ваш багажник». Снова ударила, чуть пятку не отбила. Пришлось даже босоножку снять. Но этим сволочам всё нипочём. Лишь Эмин бросил спокойно. «Тормозни». Машина встала прямо посреди проспекта, и я вжалась в сиденье, понимая, что они не блефовали. «Вылезай», — скомандовал, дёрнул меня за руку, заставляя почти выпасть из машины, и тут же пихнул меня в багажник на глазах у других водителей. Но никто не спешил на помощь прийти, хоть я и орала. У внедорожника этих амбалов не было номеров. Впрочем, ничего удивительного. Обидно только, что я не учла это сразу. Но, может, этот инцидент хотя бы видеорегистраторы засняли и по новостям покажут. Хоть так мои близкие об этом узнают. «Будешь выделываться, за машиной побежишь», — сказал всё так же спокойно. И почему-то теперь я была уверена, он не блефует, а значит, придётся осадить. Дверь багажника хлопнула и отрезала меня от душного уличного воздуха, оставляя в темноте, будто в коконе или гробу. Жуть. Легла на спину, согнула ноги в коленях и стянула босоножки, удручённо прикрывая глаза. Варварские методы у этих козлов всё-таки. Хотя чего я ждала от Самсонова и его шайки? У него же на лбу написано, что он один из этих самых варваров. Дорога заняла около получаса, и ближе к пункту назначения мы съехали на гравийную, неасфальтированную дорожку, где я ощутила все прелести твёрдого днища багажника. Синяки по-любому будут, и я обязательно выскажу всё этому гаду. Машина остановилась, мотор заглох, и послышались шаги, а через секунду крышка багажника открылась, дневной свет резанул глаза, и меня за руку выдернули из машины. Попыталась пнуть Эмина, но тот лишь раздражённо закинул меня к себе на плечо в очередной раз и потащил в особняк. Огромный дом приветливо поблёскивал широкими окнами и пестрил розовыми кустами, красиво гармонировавшими с кремовой отделкой внешних стен. И даже ракурс верх ногами не портил экстерьер особняка, но я была так зла, что не стала разглядывать и предпочла лупить по широкой спине и заднице этого гада Эмина. В особняк он меня внёс уже изрядно взбешённую и почти с яростью поставил на пол, довольный, что избавился от назойливой мухи. «Вы очень пожалеете, что творите такой беспредел!» процедила сквозь зубы, на что Эмин лишь фыркнул и вышел, а вслед за ним в коридор первого этажа вошла Лаура, или как там звали эту темноволосую дрянь, которая заправляет тут всеми. «Отвезите меня обратно в город!» и я обещаю, что сегодня никто не умрёт». Она рассмеялась, слыша мои слова, и стало даже немного горько, что я дала такое обещание. Эту стерву я убила бы сама с удовольствием, и даже не пришлось бы просить брата. «Шмотки по дороге растеряла!» Язвительно поддела брюнетка, и я наградила её самым презрительным взглядом, на который только была способна. «Идём, подберём тебе что-нибудь!» «Было видно, что ей тоже не особо-то хочется со мной возиться, но положение обязывает. А вот меня не обязывает, и я красноречиво скрещиваю руки на груди и не двигаюсь с места. «Что хочешь перед ним в таком виде предстать?» Лаура спросила равнодушно, а я стиснула зубы, раздражаясь на её полнейшую непробиваемость. «Валяй, только учти, если ты ему не понравишься, и он вышвырнет тебя из особняка...» «Идти в одиночку по дороге в город в нижнем белье чревато». Ни одни слова в мире не подействовали бы так эффективно. Зашагала по лестнице на второй этаж, вслед за этой стервой, и как только мы вышли на площадку второго этажа, свернули влево в один из коридоров, который с одной стороны был полностью стеклянным, с другой состоял из бесконечного количества дверей. Одну из них Лаура открыла и впустила меня вперёд. и я уже приготовилась к тому что она захлопнет дверь и оставит меня в комнате, но нет брюнетка уверенно прошла к карке ведущей гардеробу и тут же вышла оттуда неся мне точно такое же платье как у меня из парижа надевай поживее швырнула мне в руки и я подавила желание вцепиться в шевелюру этой стерви и посмотреть сколько у неё наращенных прядей проредить их вместо этого надела платье и с трудом застегнула молнию, стараясь сохранять вид царствующей королевы. Лаура красноречиво смерила меня взглядом. «С шефом не спорь, соглашайся на всё, чтобы он не предложил, веди себя тихо», произнесла инструкции, которые мне на нахрен были не нужны, и повела на первый этаж. Там, спустя несколько минут виляния по коридорам, Лаура подвела меня к дверям кабинета своего хозяина. Коричневые, широкие, увенчанные золотистыми ручками в виде львиных голов двери передо мной распахнулись и меня легонько подтолкнули в прохладное помещение, наполненное солнечным светом и воздухом. Этот кабинет был шикарен. Я нехотя отметила этот факт в своей голове и поморщилась, когда каблуки увязли в идеально мягком ковре. Тот отлично вписывался в общую атмосферу своей неброскостью, и гармонировал со светло-бежевыми стенами и мебелью на тон темнее. Вдоль ряда широких окон стоял удобный диван, напротив пара кресел, а чуть поодаль большой дубовый стол, за которым сидел его величество Самсонов. «Чтоб его!»